Глава 31. На рынке. На рынок мы прибыли не самыми первыми. Уже и продавцы занимали свои места, и покупатели нет-нет да проходили мимо. «Ульяна, ты уверена, что сможешь одна продать одежду?» Второй раз поинтересовалась у женщины, оставшейся с Лукьяном. Носок, консервы и соус я не возлагала больших надежд, а вот вещи хотелось продать, и желательно все. «Госпожа, не беспокойтесь. Я бойкая. Уговорю любого», — заверила женщина. «Идите, расставляйте товар, а то народ быстро заполнит ряды. Не стоит упускать ни монетки». «Ты права, Ульяна», — попрощавшись, быстрым шагом отправилась в ряды с соленьями. «Там Влада и лисяна должны были выкладывать тарелки с нарезанными томатами, выставлять банки с соком на пробу. Мы привезли с собой стаканы». Да только вот я не подумала о том, где мыть посуду. Но, оказывается, эта проблема решена. И за небольшую плату за палаткой открывают доступ к раковине с водой. Рядом ставят огромную бочку литров на 100 чистой воды. Как по мне, стоило подойти к женщинам, заворчала Влада. Это расточительство раздавать бесплатно томаты. Она уже успела выучить название и легко им оперировала. Ты не права очень даже нужное дело. покупатель попробует кусочек, томат ему понравится и он решится купить. А если не попробует, то мы останемся без покупателей. Матушка, а барыня верная слова говорит поддержала меня лисяна. «Подходите, пробуйте заморский вкусный овощ звонким голосом начала зазывать девушка прохожих. Совершенно бесплатно только сегодня попробуйте сочный ароматный помидор, а также освежающий сок. И народ, пусть не сразу, но стал подходить. «Если не понравится, то выкидывайте в ведёрко», — поддержала я. «Не стесняйтесь». Хм... Одна из женщин, что решилась отведать нашего угощения, посмотрела на приправы. Соль, сахар и перец. А сахар зачем? Обычно помидоры едят с солью. Например, нарезают томаты, зелёный лук, укроп. «Солят, заправляют маслом или сметаной». «Освежающий салат к мясу готов», — пояснила я. «Но есть гурманы, то есть любители, которые сахаром любят посыпать». «Интересный вкус!» — она попробовала помидор, потянулась за деревянной палочкой, которая по моей просьбе настрогал и ошкурил лукьян, и макнула её в соус. «Как необычно! С чем его едят?» соус используют для мяса, но вариаций уйма, можно как заправку для супа. Сколько стоит маленькая баночка? Услышав цену, женщина протянула деньги. Как же я была рада, что торговля началась? Лисяна зазывала народ. Влада бойко уговаривала людей попробовать не только томаты, но и сок. Кому-то нравилось, кому-то нет, но покупатели были. Примерно через час, Я отправилась помыть стаканы и услышала шум. «Что вы делаете, господин?» — воскликнула Влада, и я тут же вернулась обратно. Высокий дородный мужчина с чёрной широкой бородой запустил свою руку в тарелку с помидорами и с силой их сжал. «Что за склизкую дрянь вы тут продаёте?» Он смахнул тарелку на землю и схватил банку с соком, понюхал и прилюдно вылил всё на землю. «Вы что себе позволяете? Охрана!» Громко закричала я, оглядываясь по сторонам. Мне стало жалко, что Николай не остался, хотя и предлагал, но я не согласилась. «Я тут охрана!» — рявкнул мужчина. «Забирай свою красную мерзость и убирайся с рынка! Сок она продаёт! Да ещё место такое выбрала! Что глаза вылупила! Лишь я могу продавать пенные напитки и соки!» — произнёс хам, не отводя от меня взгляда. «Саввати Петрович? Что за шум?» Я выдохнула. Откуда-то появились охранники. «А какой шум? Вот эта торговка продаёт испорченный товар. Я как попробовал, так чуть животом не загнулся», — оклеветал меня мужчина. «Гоните её с рынка, а лучше штраф выпишите». «Что? Вы всё врёте!» — Влада помахала кулаком. «Господа!» — она обратилась к охране. «Врёт! На чём угодно, поклянусь, что врёт!» Он даже не пробовал наш сок или помидоры. Пришёл и запустил грязные лапы в товар. Мы требуем разбирательств». И что же произошло дальше? Никаких разбирательств не случилось. Охранники между собой переглянулись и заторопили нас. «Собирайтесь, уходите по добру по-здорову пока мы вас отпускаем. И не несите свои странные красные плоды на рынок продавать, а то так и за решётку угодить можете». «Да что вы с ними цацкаетесь? Гоните в шею!» Разъярённый Саватий Петрович поднял руку, чтобы сбросить следующую банку. «А ну, стоять!» За его спиной раздался громкий голос Максима Алексеевича. «Что тут происходит?» Он посмотрел на меня, потом на землю. «Как что? Вы разве не видите, Максим Алексеевич, что мы торговок нечистых на руку прогоняем? Товар лежалый, на вкус порченный, а если народ потравит?» Не испугался и тут же ответил Савватей. «Врёте», — припечатал Максим. «Я лично пробовал томаты, соус и сок. Даю гарантию что ничего не испорчено. Или вы хотите поспорить, господин Дудинцев? Не советую со мной ссориться», — произнёс начальник охраны. Дудинцев долгую минуту, краснея от злости, сверлил меня недобрым взглядом, но отступил. «Возможно, я ошибся», — бросил он и развернулся уходить. «Стойте! Если вы признаёте, что были неправы, то оплатите испорченный товар!» Максим Алексеевич не собирался так просто отпускать савватия Петровича. Мужчина совсем побагровел, но отвязал от пояса небольшой мешочек, хотел его кинуть на землю, но увидев, что по лицу стража забегали чёрные письмена, передумал, сделал шаг в сторону прилавка и аккуратно положил мешочек на столешницу. «Подавитесь!» Всё же выдавил он и быстрым шагом ушёл. За ним было развернулось идти и охрана рынка. «А вы останетесь!» Максим не дал им этого сделать. «Каждому выговор и штраф!» «За что?» На лицах вояк отразилось удивление, смешанное со страхом. «За невыполнение своих обязанностей!» «Вы разве стали разбираться в вопросе? Или вы получаете деньги от торговцев?» Закрываете глаза на вот такие происшествия? Кому вы служите? Савватию Петровичу или Короне? Виноваты и готовы понести наказание. Склонил голову первый из них. Похоже, те готовы были заплатить штраф, только бы Максим Алексеевич не стал копаться в их делишках. В конце дня придёте к своему командиру и перескажете всё, что тут произошло. Он сам решит, как вас наказать. А я проверю. Закончил разговор строгий начальник и отвернулся от привинившихся стражей. «Спасибо вам, Максим Алексеевич. Если бы не вы, то...» К горлу подступил комок. Предательские слёзы заполнили глаза. «Не стоит он ваших слёз, Софья Павловна!» Молодой человек протянул белый платок. Я же, взяв себя в руки, моргнула, загоняя слёзы обратно. Максим смотрел на меня, не отводя взгляда. «Спасибо, господин!» Влада поклонилась и быстро начала убирать вокруг торгового места. «Софья Павловна, разрешите с вами поговорить?» Неожиданно произнёс Максим, оглядываясь. «Давайте пройдёмся. Думаю, ваши служанки справятся без вас». «Хорошо, Влада, надеюсь на вас!» Произнесла, выходя из-за прилавка. «Не беспокойтесь, госпожа, всё продадим и заказов наберём. Отдыхайте. Заверила та, отпуская меня. «О чём вы хотели поговорить, Максим Алексеевич? Молодой человек провёл меня к парку. Мы присели на ближайшую скамейку». «Софья Павловна, я не умею ходить вокруг да около», – начал он. «У меня сегодня состоялся разговор с Николаем Ивановичем. Не буду скрывать его содержание. Я попросил его не мешать мне ухаживать за вами. Нравитесь вы мне, причём давно». Ещё при первой встрече я был восхищён вашей красотой». Он сжал ладони в кулаки, но потом вновь расслабился. «Я опоздал с признанием». Он поднял на меня взгляд. Николай Иванович ответил отказом. «Это правда, что вы согласились принять его ухаживание?» В его глазах теплилась надежда. «Правда», — тихо ответила, опуская взгляд. «Софья Пауна, я не буду вас отговаривать». «Да и не имею права. Но послушайте». Он аккуратно взял мои ладони. «Если вдруг вы передумаете, неважно, по какой причине». Он отпустил мои руки. «Я буду ждать». «Спасибо. Я ценю, что вы нашли в себе силы признаться». «Ох, как мне было сейчас неудобно это говорить». Чувствовала себя предательницей. «Только почему?» «Вы обязательно найдёте свою любимую и единственную». Произнеся эти слова, поднялась. Наверное, мне стоит вернуться и проверить, как идёт торговля. Я провожу вас, Софья павловна Максим Алексеевич поднялся вслед за мной. Хорошо. Вы не должны чувствовать себя виноватой или обязанной, прошептал молодой человек. Нам ещё предстоит найти разгадку того, почему вы с такой лёгкостью ходите в туман и обратно. Я больше ни словом, ни делом не побеспокою вас. Я должен был сказать о своих чувствах. Вы понимаете, что надежда умирает последней? Вы не должны извиняться за это. Я вас услышала и желаю лишь счастья. Идёмте». Максим Алексеевич попрощался со мной возле рыночных ворот. «Сестра, мы всё продали». Возле прилавка с томатами меня встречал счастливый Лукьян. «Вижу, что и у вас дела идут, Бойко». Он кивнул головой в сторону собравшегося народа. «Не всё гладко, но мы держимся», — улыбнулась в ответ Лукьяну. «Да, Лисяна мне всё подробно рассказала. Плохо, что меня тут не было. Я бы показал этому купцу, чьи банки бить можно, а чьи не стоит». «Как же я рада, что тебя не было, только драки не хватало. Его было кому приструнить. Лукьян, вот тебе деньги». Я впихнула несколько монет братцу. Пригласили оно прогуляться по рынку. Купи ей ленты, сладости и отрез ткани. Если ухаживать, то с размахом. «Софья Павловна!» — голос Лукьяна дрогнул. «Благодарю, сестра!» Он было двинулся в сторону девушки, но я его остановила. «Лукьян, скажи, она тебе точно пришлась по нраву? Я понимаю, что запрещала раньше». Я понизила голос, чтобы нас не услышали. «Если хочешь, то устроим смотрины, и ты сможешь выбрать из нескольких девушек». Лукьян на мгновение помрачнел, но потом его улыбка стала ещё шире. «Сестра, не нужно смотрин, Лисяна прекрасна ликом, добрая, заботливая и такая солнечная». Он посмотрел на девушку. «Тогда я спокойна. Иди, приглашай. Влада будет не против». Как только молодые люди ушли, Ульяна передала мне деньги. «Влада, давай на сегодня будем закругляться. Я посмотрела, что осталось немного сока и баночка соуса. Пойдём за покупками. Ткани купим. Ты детям одежду сошьёшь. сладости в сахаре купи». На глазах женщины появились слёзы. «Ульяна, и твоему внуку подарков накупим». Улыбнувшись, повернулась в сторону пожилой женщины. «И про барсика с домовыми нужно не забыть», рассмеявшись, ответила та. «Я не опоздала?» Перед нами стояла запыхавшаяся покупательница, именно та, что самой первой купила на пробу. «Муж обратно отправил. Сказал купить соус, сок и томаты. Очень уж ему по вкусу всё пришлось». Она посмотрела на прилавок. «Как вас ждала?» Влада пододвинула последнюю банку соуса, достала томаты и договорилась, что в следующие выходные привезем для этой покупательницы всё со скидкой. Женщина уходила до нельзя довольной.